Глава девятое. Ночью словно кто толкнул его в живот. Он ощутил тупую резь в животе. Сквозь сон попытался понять, нож ли ваткнули тупой, или же камнем из пращи. Не сразу понял, где он и что с ним. На ощупь поднялся в темноте и подошел к окну, толкнул ставни. Гнилая рама едва не вывалилась наружу. Свежий холодный воздух приятно опахнул покрытое ночным потом лицо. Не одеваясь, он с наслаждением опорожнил за окном мочевой пузырь. Речь стихла, но сон уже ушёл, а за окном лежит ночной город. Лениво брешет собака, издали потянуло ароматным запахом свежеиспечённого хлеба. Он собрался, осторожно вывалился из окна. Падение распростёр ал руки, что ударились о плотный воздух, такие внезапно широкие. Земля скользнула совсем близко. Он торопливо замахал руками, уже крыльями. поднялся в ночное небо и подумал со злобой, что всякий раз отчаянно трусить. Сердце даже не в пятках, какие пятки у птицы, а в гузне. Трепещет, как у самого распаршивейшего труса. Его неуклюже, но сильное тело мощно разрезало плотный воздух, более плотный, чем вода для рыбы. В желудке словно нёс тяжёлую льдину. От неё шёл холод и просачивался во все части тела. Он с усилием бил крыльями, взмывал выше, заставлял себя носиться из стороны в сторону, но страх хоть и не поглощал с головой, как бывало раньше, но не исчезал. По телу бегают острые колючки, он страшился смотреть вниз. Темнота отступила неожиданно быстро. Земля внизу из чёрной стала серой. Он заставил себя неотрывно смотреть вниз. Необычная чёткость сперва больно ударила в мозг. Стало жутко. Различал даже черепки от горшков. Затем с востока по земле вдруг пошла оранжевая волна, словно на осушу наступало море расплавленного золота. Он судорожно перевёл дух, повернул голову, чтобы смотреть другим глазом. Приходится то одним, то другим. Такие уж теперь у него глаза птичьи. От ужаса и странного восторга перья встопорщились, а из горла вырывался клёкот. Земля внизу стала оранжевой, залитой немыслимо ярким светом. Луна вышла из-за тучи, Теперь он мог отличить одну сосновую иголку от другой, и от этого стало жутко. Ведь с этой высоты весь город не больше маленького села, а за ним поля, речка, далёкий лес, в котором видят не только каждое дерево, но каждую сосновую шишку, каждый жёлудь, что горит в свете луны, как капелька расплавленного золота. Таргитай бы орал и кувыркался от восторга. Милькнула тоскливая мысль. А я всё трушу. Неужели признак ума прежде всего в трусости? Неужели только дураки храбрые, а мудрец трус? На востоке посветлело, а когда он поднялся еще выше, рискую разбить голову о небесный купол, из-за края земли выглянула оранжевая солнышко, умытая, чистая, свеженкая, такое молодое, что ему захотелось помчаться туда и ухватить его в ладони. Внезапно внизу по серой земле мелькнула полупрозрачная тень, намек перекрыв его. совсем крохотную. Настолько быстрая, что он не успел понять, птица ли пролетела над ним, хищный ли зверь, вроде огромной летучей мыши или гад, вроде змея-гарыныча. По спине побежали мурашки, вздыбив перья от жутковатых мыслей, что и выше ширяют странные звери, о которых не знают ни поселяне, ни мудрецы, ни самые древние книги. Земля постепенно увеличивалась. Он со стыдом понял, что после страшноватой тени начинает прижиматься к земле. Вроде бы стремится к одиночеству, что присуще мудрецам, но среди люда защищено. Когда он растопырив крылья, скользил неслышно над городом, там внизу была ещё глубокая ночь. Только прокричал одинокий петух, предвещая скорый восход. В холодном утреннем воздухе чувствовались тонкие тёплые струйки с запахом древесного угля, свежего хлеба, даже ощутил едва слышный аромат свежесдоенного молока. Близость жилья придала уверенности. Он растопырил крылья и прошёлся на уровне крыш, заглядывая сверху в окна. Везде темно, но его глаза видели чётко, а тени различали цветов. Когда уже решил вернуться, взгляд зацепился за распахнутое окно, где в глубине комнаты на стене висела старая полка. Посуда на столе пощерблённая, аlex сразу ощутил ужасное запустение. Уныние А пыль на книге. Ясно говорила, что хозяин либо умер, либо скорее всего, умер. Такие книги не кладут на полку для посуды. Он трижды пролетел мимо окна, решился, втиснулся в узкий проём, ухватил зубастым клювом и вскоре уже торопливо нёсся к постоялому двору. Стараясь не выронить тяжёлую книгу, он примерился к распахнутому окну, последний миг сложил крылья, собрался в ком, больно ударился макушкой, ободрал локти. Но проломился через оконный проём, перекувыркнулся через голову. Одежда ждала на лавке. Он торопливо влез в волчёвку и портки. Почему-то до колик захотелось есть. Деревянный переплёт манил, и он, вздрагивая от холода, жадно раскрыл книгу. Когда на этот раз на подоконнике возникло блюдо, он уже не испытывал угрызений совести. Может быть, потому что усердно вглядывался в полустёртые значки Ведь это самое важное для мыслящего человека. Не мелочи вроде еды, одежды, обуви. Книга распадалась. Он переворачивал страницы бережнее, чем если бы они были из перепрелой бересты. Значки почти стёрлись. Он всматривался до рези в глазах, поворачивал так и эдок, чтобы косые лучи утреннего солнца выявили, есть ли не следы чернил, то хотя бы вмятина на тонкой коже. Когда в глазах начало двоиться Он хлопнул себя по лбу. В городе наверняка есть два-три колдуна, что горами не двигают, но могут заставить проступить стёртые буквы. Это не учить, даже сами могут что-то узнать мудрое. В раскрытое окно, где на подоконник уже упали первые лучи, зримими волнами вкатывался холодный свежий воздух, ещё не загрязнённый дыханием людей и животных. Пахло свежим хлебом. Явно булочник повёз полную телегу на базар. Когда он вышел на улицу, солнце уже поднялось над крышами. На него оглядывались, кто-то указал пальцем. Олег на всякий случай пригладил волосы, торчат как взъерошеный птицы гребень, и без того красный, вся оглядывается. Книга в заплечном мешке похлопывала по спине, твёрдый латунный переплёт чувствуется даже сквозь толстую волчёвку. Народ, как и вчера, двигался в одном направлении. Олега с первого толкали, потом он ощутил, что двигается тоже к центру, где не только башни местного колдуна, а то и чародея, но и княжеский дворец, приземистый дом из толстых бревен, длинный как гусеница, от которого за версту пахнет крепким мужским потом, железом и тугим мясом, помещения, где живут городские и княжеские гридни. Один из прохожих, что шагал по удалять Олега, бросал на него короткие боезливые взгляды. Олег не обращал внимания. Тогда расхрабрившийся горожанин рискнул приблизиться. Доброго здоровья чужеземец. И тебе доброго, ответил Олег вежливо. Надейся, сказал горожанин. На этот раз тебе может повести больше. В чём? не понял Олег. Как в чём? удивился горожанин. Сокола вчера то ли вспалохнули, то ли ещё что, но за ночь напомнится. И что? И сядет на меня? спросил Олег. Ну да, он же вчера чуть-чуть не сел. Олег огляделся. Они снова вышли на городскую площадь, уже запруженную народом. По ту сторону княжеский терем в верхнем раскрытом окне милая личика княжны. Из окон ниже снова едва не вываливаются любопытные служанки, а рядом с княжескими хоромами вздымается высокая, хоть и неказистая башня на половину из камня, а дальше из брёвен. Самый верх из простых жердей. Олег попытался протискиваться в ту сторону. На него даже не оглядывались. Все смотрели вверх, расставив локти. Сверху упала тень. Олег вскинул голову, отшатнулся. С синего неба на него падал вчерашний сокол. Клюв раскрыт в грозном клёкоте, когти выпустил, уже готов вцепиться. Олег задержал дыхание, ожидая сильного толчка, но в лицо ударила волна воздуха. По уху царапнула жёсткими крыльями. И с оглушительным хлопаньем, словно на плетень собиралась взлететь толстая курица, сокол с вечёй взмыл в небо. Через мгновение он уже был едва различим. Олег пожал плечами, попятился. Проще обойти площадь с другой стороны, чем ломиться через толпу. Перед ним расступались неохотно, а он, благодаря своему росту лесного человека, видел поверг голов, как отери от мов толпу врезались на быстрых горячих конях всадники. Перед ними толпа распахивалась, как зелёные колосие перед бегущим кабаном. Олег хмурился, внимание властей ни к чему. Толпа перед ним расступалась тоже быстро. Он уже понял, что успевает свернуть за угол. Как вдруг со стороны городских ворот прогремел конский топот. Судя по грохоту, по улочке неслись, задевая стременами за стены, тяжело вооружённые всадники на грузных боевых конях. Олег отпрыгнул к стене как раз вовремя. Из-за поворота с металлическим лязгом вырвались конники, целый отряд, а во главе нёсся на огромном вороном коне такой же огромный воин, весь в железе, разве что голову оставил непокрытой. Длинные чёрные как ночь волосы развеваются по ветру. Лицо его было темнее грозовой тучи, глаза метали молнии, а густые чёрные брови сошлись на переносице в одну тёмную гряду. Садник, что едва поспевал за вожаком, вдруг завязл Вот он. Вот. Конь под ним встал на дыбы, месил воздух передними копытами. Вожак круто развернул коня. Его горящие глаза упёрлись в лицо Олега как два копья. Садники, с трудом удерживая коней, окружили полукругом красноголового волхва. Спиной он опирался в бревенчатую стену. Конские морды хрипели и роняли ему под ноги клочья жёлтой пены. Вожак прогремел: Это на тебя пал выбор. За спиной прибывших слышались крики, ругань. Садники задвигались, их кони нехотя отступали. А в щель с усилием вдвинулись грифники книжные. Олег узнал этих толстых увольней, сытых и неповоротливых. Правда, вёлох, старый грузный воин, лицо в шрамах, левая рука полусогнута, явно кости или жилы срослись неправильно, но глаза смотрят сурово и вызывающе. Всем стоять. Рявкнул он так мощно, что голос вожака прибывших показался Олегу писком младенца. "Властию данной мне книжной, я повелеваю всем опустить оружие. Кто ослушается, тот да будет убит без второго предупреждения". К удивлению Олега послышался лязг задвигаемых в ножны мечей. Похоже, никто так вот с ходу не хотел кровавой потехи. Старый воевода привстал на стременах, оглядел всех свирепым взором. будто собирался заклевать насмерть. Его гредни, осмелев, оттеснили всадников от прижатого к стене чужеземца, только вожак не сдвинул своего коня с места. "Бронебор", произнёс он с угрозой. "На этот раз ты переступил черту. Я тебе этого не спущу". "Здесь владения княжны", напомнил старый воевода сурово. "И никто не волен, даже ты, Крутогор. Ты знаешь, сказал Крутогор с угрозой. Как и все знают, что Кнежна должна послезавтра стать моей женой. Так было уговерено. И что же? К счастью, в этом презренном княжестве всё же нашёлся честный человек, что тут же примчался, загнав троих голубых коней, и рассказал о подлейшей попытке. Да-да, подлейшей. Если не нашлось героя, кто решился бы оспорить у меня невесту, то стоило ли прибегать к такому способу выбора жениха? По лицу воеводы было видно, что ему такой способ не нравится, но верный служака глазам не моргнул. Пробурчал: "У меня приказ доставить этого человека в княжий терем". Крутогор возразил: "Но у меня есть право вызвать его на поединок". "Есть", неохотя согласился воевода. Гредни за его спиной с любопытством смотрели на Олега. Ни жалости, ни сочувствия в их лицах он не видел. Садники Крутогора весело ржали. Поглядывали на красноголового парня как на корову на бойне. Тогда дайте ему меч, выкрикнул кто-то из толпы сочувствующе. Пусть выбирает любой, разрешил Крутогор великодушно. Мне всё равно. Старый воевода вскинул руку. Тихо все. Во-первых, у меня есть приказ доставить его в княже терем, и я его доставлю. А ты, Крутогор, если так уж хочешь убить простолюдина, сразу же его пожги. Когда княжная и бояре раз спросят, а во-вторых, что для тебя важнее, золотой сокол так и не сел, ни на этого, ни на кого другого. Среди прибывших пробежал ропот. Вожак оглянулся на Нескорослава. Ты говорил. Я видел, как сокол дважды почти садился на него. Заторопился тот, выстреливая слова как горошин из переспелого стручка. Я не стал ждать. Промедление могло дорого стоить. Вожак кивнул. Ты поступил верно. Вчера не сел, а что сегодня? Рукава и воды дернулось сверху, словно хотел по силенской привычке почесать в затылке. Признался задаченно. И сегодня не сел. Отпрянул, будто чего-то испугался. Золотой сокол? переспросил Крутогор недоверчиво. Он? Разве золотой сокол может пугаться? До вчерашнего дня я бы плюнул тому в глаза, кто так бы сказал. Но теперь, поэтому этого чужака и вели или доставить перед светлые очи княжные бояр. Естребиные глаза Крутогора хищно пробежали по могучей фигуре чужестранца, которой однако нет ничего воинственного. Могучими бывают и простолюдины. На суровом лице проступила задумчивость. Покосился на выводу. Ладно, мы поедем вместе. Но не пытайся меня обмануть. Нас меньше. Но что может быть славнее гибели с мечом в руке? Да и не думаю, что погибнем. Скорее же с мечем этот городок начисто, ибо нас хоть и сорок человек, но это сорок лучших богатырей. Олег послушно шагал в окружении вооруженных всадников. Люди выводы ехали справа, дружинники Крутогора слева. Олег невольно сравнивал раздобревших на дормовых хорчах гридней. с подтянутыми суровыми дружинниками, что смеялись мощно и грохочуще, и сидели на конях так, словно родились в седлах. И хотя железа на них столько, что гриди не попадали бы под таким весом, двигались легко и весело, не замечая тяжести. А привычные богатырские кони идут тоже весело, помахивая хвостами и зло зыркая по сторонам налитыми красными глазами. От терема толпой тесняли пешие гриди. Перед крыльцом был невысокий помост. На длинной скамье, покрытой дорогими коврами, чинно сидели старые бояре. Несмотря на тёплый солнечный день, все были в тёплой, богатой одежде. То ли старческая кровь уже не греет, то ли, что вернее, важно показать свой достаток. Когда всадники приблизились к помосту, из распахнутых дверей двое дюжих, гредней исспешно вынесли богатое кресло, почти трон. Следом шла настолько красивая молодая девушка, что у Олега на миг перехватило дыхание. Когда кресла поставили на помост, она грациозно опустилась на сиденье. Её крупные серые глаза строго и внимательно оглядели Олега. Взгляд стал строже. Она надменно выпрямилась, оглядела прибывших всадников, голос её стал ледяным. Почему доблестный Крутагор врывается в пределы моего княжества незваным? Круто, гор на своем коне огромный, как гора на другой горе, прорычал обвиняющий. Разве ты не была обещана мне? За его спиной прокатился ропот. Богатыри смотрели на княжну и бояр с осуждением. В глазах были вызов и надежда, что их оскорбят и дадут возможность искупать мечи в теплой крови, вдохнуть сладкий запах гаря от сожженных домов и горящих трупов. С диким гиком проскакать по улицам, сея смерть, убивая, убивая и убивая. Книжно сказалось сдержанно. Ты хорошо знаешь, что ты вырвал у моего отца такое обещание под угрозой. И он сдержал бы слово, хотя его сердце обливалось кровью. Он и не пережил, ибо с каждым днём, как приближалась наша свадьба, твоя проклятая свадьба Он угасал от осознания своего бессилия, столь искорбительного для мужчины. Это ты убил его, но я вчера, став из княжны княгиней, попробовала изменить проклятую судьбу. С помощью этой птицы, бросил Крутогор на смешливо. Ее глаза гордо блеснули. Да, у меня не было жениха на примете, у меня вообще не было мужчины. Я проводила время за книгами. Даже не за шитьё мы пряжи, как мои сестры. И тогда я сама вспомнила. Никто мне не догадался подсказать о старинном способе выбора жениха. Если ты знаешь, так даже выбирают на княжение. Крутогор смерил презрительным взором фигуру Олега. Из него князь? Почему нет? возразила она. Так выбирали и не только в нашем княжестве. Удачно выбирали. Но я сейчас выбирала не князя, а всего лишь мужа. Но будь ты проклят и будь проклят этот сокол, не страшившийся хватать пардусов акизайцев, что всякий раз, выбрав этого человека, отпрыгивал, как испуганная мышь. Крутогор выпрямился в седле, рука упёрлась в бок. Княжеский двор совсем людом оглядел уже по-хозяйски. Ладно, всё улажено. Став моей женой, ты научишься уважать хозяина. У меня всего 30 джон, но все страшатся даже моей тени. Да и народ твой разжирел. Ничего, я их научу воевать. А этого, а, избранника гоните плетьми вон из города. Садники разочарованно трогали мечи в ножнах. Драки не будет, зато за плети хватались в охотку, выместит накопившуюся злость хотя бы на этом. Олег сказал поспешно. Я рад, что всё выяснилось. Но убери те плеть. Я причём, если это летало надо мной? Не село же. Из-за спин книжные, теперь книги не, боярвы воды, не, кстати, высунулся возмущённый Сокольич. Ты говоришь о золотом соколе? Не село же, повторил Олег тупо. Ближайший всадник, не слушая, замахнулся плетью. Олег перехватил руку, дёрнул. Неожиданное сопротивление воин свалился как куль. А Олег постарался, чтобы грохнулся его земь так, что железо на нем звякнуло и сплющилось. Кто-то хохотнул. Садник с другой стороны замахнулся тоже. Олегу хватил другой рукой за кисть, сдавил. Во внезапной тишине все услышали слабый хруст. Олег тут же отступил, а всадник с перекошенным от боли лицом смотрел неверящими глазами на исковерканную кисть, что обильно окрасилась кровью, а острые косточки проткнули кожу. Он сломал, он сломал мне руку. Зато теперь никто не сломает шею, поспешно утешил Олег. Сиди себе на завалинке. Всё вокруг застыло, словно фигуры были из камня. Очень не скоро старый воевода шелохнулся, просепел: "Так не зря золотой сокол". "Зря", ответил Олег. Уже и другие начали шевелиться. Воевода спросил тупо: "Почему?" Дурак он, объяснил Олег. Сказано, пернатый. Откуда ему знать, что мне не до жених бы. Крутогор смотрел неверящими глазами, побагровел. Олег ожидал взрыва ярости, но тот вдруг закричал радостно: так он не просто, не просто, ага, странствующий богатырь. Какого чёрта? Огрызнулся Олег. Не богатырь я, не странствующий, не жених. И вообще я хочу в лес подальше от этой дурысти. Он оскал глазами щёлочку между конскими телами. Но могучие звери стояли грудь в грудь. Дальше угадывались ещё десятки и десятки вооружённых богатырей, а ещё дальше наперало людское море горожан. "Ты богатырь", сказал Крутогор решительно. Но ну и меня они в капусте нашли. "Айст принёс", спросил Олег. Он безуспешно искал пути, как спустить натянутую тетиву, никого не задев. Меня нашли в берлоге. прогремел Крутагор. Он раздул грудь. Я был прав, когда сказал, что я убью тебя в поединке. Да какого чёрта? сказал Олег раздражённо. Бери хоть весь этот город в жёны, хоть всех коров и коз, даже свиней и собак, мне без разницы. Я только шёл мимо, вот и всё. И сейчас пойду. Суровый молчаливый воин бросил ему меч. Олег невольно ухватил за рукоять в полёте. Крутагор легко спрыгнул с коня. Огромный и быстрый. Он счастливо улыбался, глаза смеялись.